Аскольд Флоу. Абсолют. Том 2. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. Далеко за пределами осваиваемых территорий во фронтире длинные коридоры, обитые странным пенистым материалом, вели Синху в глубину подземной базы под горным хребтом. Сейчас это место было безымянным, но когда-то давно, в эпоху величайшего со времён появления системы Кризиса, его звали златотворным. И не из-за золота, что находилось в глубине выработанных вечность назад шахт, а из-за талантливейшей расы дворфов, что обитали здесь, семимильными шагами двигая вперёд науку. Он и сам когда-то, будучи учёным и совсем юным учеником своего наставника, попал в это чудесное место. Как много всего изменилось с тех пор. Но эти стены и коридоры Они казались способны выдержать гнет времени, и создатели канули в лету, а оставленное ими наследие все еще жило. Теперь этим местом распоряжался другой. И этот другой вложил немало сил, чтобы обустроить мертвый подземный город. Очередной поворот в туннеле... И проем, что давно уже осиротел без дверей, привел Синху к источнику шума, к храпящему богу, которого он мог считать равным себе. Впереди показались огромные мосты, купола и дома, что простояли, казалось бы, в вечность. И еще целую вечность простоят. Странным во всей этой ситуации было лишь то самое покрытие, напоминавшее затвердевшую пену. Оно было везде: на мостах, домах и всех объектах из металла, что некогда построили легендарные дворфы. Храб эхом отражался от идеально отполированных стен горы, скрывающей этот город. Звёздный лорд шагал по пустым улицам и прикасался руками к вещам, что вызывали воспоминания за воспоминанием. Внезапно из провала, уходящего вниз на нижние ярусы, медленно поднялась металлическая шестерёнка. Она двигалась в такт чудовищному храпу и только на время короткой передышки придавалась свободному падению, пытаясь вернуться на исходное место. Новый рёв монстра заставил её взвиться в воздух опять. Шестерёнка несколько раз то показывалась, то исчезала из глаз Звёздного лорда, с каждым актом адской оперы, оказываясь на несколько сантиметров выше прежнего. И если так и будет продолжаться, она рано или поздно достигнет потолка. Теперь понятно, зачем ты покрыл всё слоем этой жижи. задумчиво оценил увиденный посетитель и отправился дальше, рассматривая все больше и больше самых разнообразных мелких металлических предметов, поднимающихся вверх и падающих вниз. Старому дьяволу стало очевидно. Его товарищ так и не избавился от своей слабости и теряет контроль над собственными силами во время сна. Переизбыток духа и разума может творить и не такое. Звук храпа привел Синху к огромному острову. куда вели восемь мостов, и на котором располагалось ничего, только кровать, устланная листьями, гигантскими листьями огромных деревьев из палинов, что растут в другой части этого же региона. Вставай, лентяй, всю жизнь проспишь. Весьма немилосердно повёл пальцем Синху, создавая поток ветра, что сдул одеяло с храпящего собрата. Тут же весь этот сокрытый от посторонних мир наполнился металлическим лязгом. Тихо, будь ты трижды проклят. А, я такой сон хороший видел. Мужчина с кожей оттенка голубых небес, двумя своими и двумя механическими руками, сделанными из неизвестного материала, поднялся и потянулся. Захрустели кости, и звук этот эхом разлетелся по подземному городу. Я тебя не видел уже сколько? Больше 10.000 лет. А у тебя всё по-прежнему? Оценил скептичность и порядок в обители божественного собрата Синху. Как идёт разработка? Скоро твой шедевр будет окончен. Ай, не спрашивай. Чем больше я пытаюсь решить одну инженерную проблему, тем больше их возникает в другом месте. Всё-таки мой гений не сравнится с коллективной работой дворфов. То, что они делали за столетия, я пытаюсь закончить уже за 50.000 лет и даже примерно не представляю, закончили ли. Мужчина вздохнул и щёлкнул пальцами. Тут же из пропасти вокруг острова стали выползать его многочисленные миньоны металлические помощники в виде миниатюрных роботов. По большей части они напоминали пауков, но порой попадался и более изысканный дизайн. По воле своего создателя они выполняли все выдаваемые им распоряжения. Вот и сейчас подчиненные спору убирали кровать, расставляли рабочую мебель и верстак, вытаскивая их из глубин нижних ярусов этого города. Мужчины поприветствовали друг друга и обменялись многолетними подколками, понятными, пожалуй, только им обоим. «Грейт, мэр, а я ведь к тебе не просто так!» Обведя древний город взглядом и полюбовавшись проделанной работой, сообщил Синху. «И что же привело в мои мастерские любителя странствий?» «Опять всю дочку погнул, и починить нужно». «Нет, с ней, Слав, в системе, все в полном порядке. И я даже успел выловить вперед встречи твою любимую рыбу. Хм, не желаешь угоститься парочкой стейков и обсудить дела давно минувших дней и нынешних?» — предложил Синху, и обычно всех прогоняющий Грейтмар задумался. В конечном счете они оба уселись за стол и начали жарить на углях куски опаснейшего для нынешних поколений богов монстра. А ведь было время, когда его выращивали просто ради еды. Так что за дело тебя привело ко мне, брат? Наставник. Я кое-что выяснил. Что? Опять, как и сотню тысяч лет назад, будешь доказывать, что он жив, и прямо сейчас мы наслаждаемся результатом его труда. Синху, очнись. Сколько миллионов лет прошло с тех пор, как он отправился за грань? Много. Только эта эпоха длится больше 3 миллионов. А ведь он и сейчас ещё в предыдущей. Как и тысячи других подобных ему, сильнейших. Дальше всё легло на наши плечи. Вот и результат. Да, правители из нас хуже некуда. Так останавливали очередное нашествие, что едва весь мир не потеряли. Цельно нам досталось тогда. Откатились практически к самомосновам. «Потому мы и не правим, а взращиваем новые поколения, что будут нести на своих плечах это бремя. Впрочем, тебя, как и меня, это касается в меньшей степени», — улыбнулся Синхо. «У нас свои задачи. Так тебе интересно о наставнике узнать или нет?» «Знаешь, на самом деле нет. Меня интересует только одна вещь». «Да делать при помощи моего механического зверинца уничтожитель. И если все пройдет как по маслу, наштамповать их с десяток. Про запас, так скажем. Чтобы, как только все пойдет в тартарары, пустить в ход наш козырь и перевернуть битву». Скрестил на груди и настоящие, и искусственные руки величайшие из ныне живущих инженеров. «Ммм, mm, это хорошо. Это правильно». Мичоб ото и больше работал, чем спал, и я бы даже поверил, что ты закончишь свой план в этой эпохе. Расмеялся Синху. Я нашёл подтверждение гибели наставника. Да ладно, прямо гибели? Как отчельник не старался показать своего безразличия, а взорвался в один миг. Стоило только получить новости. К слову, чего-то подобного Синху и ожидал. Да! У него ведь, как и у нас, был уникальный класс. Класс, что помог ему создать этот мир таким, каков он есть сейчас. И, как ты знаешь, уникальные классы не могут быть у двух живых существ. Так почему, по-твоему, этот класс вдруг появился у безымянного сопляка, явившегося сюда, с задвора галактики? Почему? «Да иди ты! Уклянись божественностью, что не врешь мне!» «Да пожалуйста!» Повторил текст клятвы Звёздный Лорд, и система тут же зафиксировала её исполнение, о чём тотчас проинформировала Грейтмера. Шок и неверие накрыли легендарного механика, заставив проснуться ещё раз. Ведь это не может быть правдой. Это очередной сон. Такой яркий, такой впечатляющий. Аманда. Она что говорит? Потрясённый бог едва выдавил из себя вопрос. пытаясь привести набежавшие ордой мысли в порядок. «Она его и нашла. Едва с жизнью не рассталась. А я всего лишь помог. Буквально чуть-чуть подтолкнул его в наш с тобой мир, чтобы сопляк не сгинул. Знаешь ведь, как бывает. Там капелька везения, там немного удачи, там подвернулся нужный артефакт. И оп! Он уже на грани божественного перехода». Я не мог допустить гибели носителя этой способности. Да и сам понимаешь, она могла бы ещё миллион лет пылиться, дожидаясь нового владельца. Благо он не мразь и живёт по определённым принципам, которые не нам с тобой осуждать. Внезапно Грейтмор поднялся, и вместе с ним в воздухе оказались сотни и сотни помощников, что в этот самый момент носились вместе с трубами и прочим барахлом, занимаясь своей ежедневной работой. Тогда почему ты -то меня не разбудил? «Где ты шлялся? Нам нужно срочно явиться и помочь ему, забрать под крыло и...» «И, как всегда, в своем репертуаре. Не пари горячку, все под контролем», — осадил его давний друг. «Это как так? Старый ты дьявол, прекращай свои игры, мне нужна конкретика!» — настаивал призрак из прошлых эпох. «Эх, хорошо, будет тебе конкретика». «Сила эволюциониста, подчиняющего и изменяющего систему и мир вокруг нас, пробудилась в человеке по имени Лид. Но нестись к нему на помощь не просто глупо, но еще и врядно». «Человек — это то тело и образ, который ты сейчас поддерживаешь?» «Да, именно так. И проблема наша в том, что этот человек — не наш наставник, как мы бы этого не хотели». Я успел оценить его силы и способности. Он кое-что может сделать для себя, но не более. Он открыл, ну, <къем> скажем так, десятую часть своих возможностей. И он слаб. Очень слаб. Как бы мы не желали забрать его, взрастить, сделать по силе равным и не уступающим нам, это не даст ему ни опыта, ни знаний, касающихся уникальной способности. «Не закалит его характер». Не сделает из него того, кто готов поставить на кон всё ради победы. Это не поможет исправить всё то, что уже успело произойти, и даже хуже того. Голос Синху понизился, голова наклонилась, и суровый, полный жестокости и ненависти взгляд упал на Грейтмера. Так случалось против его воли каждый раз, когда речь заходила о проклятом враге, что ворвался в их миры и он и лет назад. Эпохи прошли, а битва всё ещё продолжается и даже не думает останавливаться. С каждым разом их давят всё сильнее. Одна только система даёт призрачную надежду на спасение и победу. Она выигрывает им время, позволяя собрать силы и взрастить поколение новых богов, что станут оружием в борьбе с ними. Что если твари заподозрят неладное? Вдруг те, что скрываются за гранью, узнают о появлении древнего врага? Ты готов их остановить? Сколько уничтожителей ты сделал? 0? Отлично. Радуйся, что система всё ещё жива и пышет силой, самолично сдерживая их. Но ты ведь знаешь, что они без проблем смогут проникнуть внутрь, отправляя неподконтрольных монстров через аномалии. Что если они устроят диверсию и прорыв к центру, которого станет лид? «Ты знаешь, хватит всего одной особи, одной мистической твари, чтобы оборвать связь с Храмом Перерождения. Нельзя позволить этого произойти». «Я тебя понял, и черт побери, ты прав. Не нужно демонстрировать, что у нас появился свой божественный монстр. Лучшая защита для него — держаться от него же подальше и не привлекать внимания. Мы слишком мало знаем о них». Согласился, оставая от гнева старый призрак. «Божественный монстр! Ты меня слушаешь вообще? Это не наставник, даже не близко. Он пока что беззубый щенок, которому предстоит долгий путь. И лучше, если он пройдет его сам, шаг за шагом, раскрывая все возможности системы и своего класса». «Но мы ведь можем помочь ему, хоть как-то, подстраховаться, что ли?» «Можем». Только нужно быть предельно внимательными и аккуратными. Я всего раз появлялся рядом с ним и больше не рискую. Однако я не просто так миллионы лет обрастал связями и зарабатывал репутацию среди молодых. Я уже потянул за ниточки, что помогут ему адаптироваться. Тогда, что же? Думаю, я тоже смогу помочь тому, кто взял на себя ношу, сравнимую с великими. И лучше ему оправдать всё то доверие, что мы ему оказываем, и поскорее стать сильным. Не переживай, система всё ещё стабильна. Критических ошибок не видно. Твари заперты и не могут продвинуться дальше. А вот тебе действительно лучше поторопиться и сделать уже этот чёртов уничтожитель. Мне кажется, что даже десяти не хватит для окончательной и безоговорочной победы. На больше ресурсов и заготовок просто нет. Мы так и не научились делать аналогичные Мерсле, ты не справишься. Никто не справится. Грейтмор потупил взгляд, понимая, что столько времени он упустил. Призрак уже давно должен был закончить с первым артефактом. Сожаление и вина наполнили его сердце, и уставшее от обыденности и серости тело начало просыпаться. По-настоящему. Впервые за миллионы лет. Как и положено древнему призраку родом из первой эпохи. Отсутствие подходящих знаний и материалов не означает, что он имеет право на провал. Призрак хлопнул в ладоши, и из глубин мёртвого города подлетели вверх тысячи и тысячи механизмов. Зайди ко мне через недельку. Моё сердце снова зажглось и бешено стучит. И это всё твоя вина. Не удивляйся, если вдруг фронтир погрузится в хаос. Ну, где-то же твои игрушки должны проходить тест-драйвы. Справедливо заметил Синху и умыкнул шкварчащий на углях кусок рыбы. «Тесто что?» «Пипс!» Он охватал со слов оцепляков. Забухтел Грейтмар. «Держи! Это та мелочь, что ты можешь сделать, чтобы помочь ему!» В артефактора прилетел список, который ему предстояло закрыть до следующей встречи двух старых божеств, переживших не один и не два кризиса системы. В городе Стоппер, в гостинице для человека подобных существ. Я открыл глаза, жадно глотая воздух и слушая своё бешено колотящееся сердце. Глаза скосились к системному меню, где я сперва посмотрел на время. В голове стремительно наполняющиеся миллионами образов укладывались концепты знаний, знаний, полученных при помощи божественности. Очевидно, что восприятие времени нарушилось, и этим мгновением на деле оказались 26 минут с хвостиком. А ещё, как я понял, если у меня будет больше разума, это количество времени уменьшится. Мои мозги попросту смогут быстрее обрабатывать подобного рода учебные программы, но только для таких низкоуровневых способностей. Пока не забыла. Нужно немного отредактировать системное меню, дабы оно давало больше подробной информации. Благо, такая возможность в нагромождении большого количества вариантов отображения имеется. Лид. Девятый уровень. Младшее божество. Достигнут барьер. Звездочка. Класс. Архитектор эволюции. Характеристики. Тело. Шесть. Разум. Пять. Дух. Шесть. Прогресс развития. Божественность. 42,2. Прирост. 3,125 тысячных в сутки. Способности. Первая. Фантом. И ранг. Второе метаморфизм. С и ранг. Третье контроль эволюции. S ранг. Четвёртое пятихвостый страж. И ранг. Пятое нет. Шестое нет. Под контрольные миры. Земля 1/8. Малый Захлекс, малый. Вишню 1, средний. Хмм, для такого новичка, как я, <ркак> выглядит весьма неплохо. Что ещё можно сказать точно, так это что все характеристики нужны и все характеристики важны. Но баланс характеристик в обычных уровнях это почти гарантированное поражение в битве с равным противником. Ведь тот, чьё тело сильнее, уничтожит тебя в ближнем бою, стоит ему только подобраться. Маги, любящие разум, подберут подходящую стратегию и тактику, закинув заклинаниями против которых ты слаб. Однако такая тактика требует наличия многочисленных и разносторонних заклинаний, а это очень дорогой путь развития. Тот же, кто прокачал дух до предела, одолеет такого вот универсала одним простым заклинанием, что сломает защиту и нанесёт катастрофический урон любителю равномерного развития. Но, слава системе, это меня не касается. Эти Камень, ножницы, бумага, заставляющий богов объединяться в кланы, дабы нивелировать собственные слабости развития, меня не волнуют. Более того, я избавлен от мучительного выбора своего пути. Ибо мой путь эволюционист. Я делаю то, что другие считают бредом и глупостью, и делаю это так, что критики, являющиеся ещё и оппонентами, в недоумении отправляются на перерождение, дабы обдумать своё незавидное положение. Я в очередной раз прогнал в голове порядок действий и активировал своего стража с пятью хвостами. Плохо, что в следующий раз смогу активировать его, расходовая запасы внутренней энергии, а не божественности, только через сутки. Или же придётся довольствоваться обрезанной короткой по продолжительности версией. Моё тело покрыло полупрозрачной энергией, похожей на плёнку от мыльного пузыря. Вот только она была совершенно иного рода. Этот энергетический кокон обвил всё моё тело, никак на него не повлияв. Со спины, в районе лопаток, появилось несколько бугорков, что под моим неумелым контролем превратились в длинные отростки, отдалённо напоминающие хвосты. Я не стал себя мучить и довёл их всего до метра. Только бы научиться в целом ими управлять. В конце концов, понимать и делать это разные состояния. Хвосты задвигались, сперва синхронно, затем по отдельности. Упражнявшись, я наловчился в разные стороны направлять новые магические части тела, сделанные из энергии, по воле сознания. В конце концов, почти что отключился от них, позволив жить своей жизнью. Они ведь по сути своей автономные. Но тут, как и в любой сложной магии, есть... Э, нюансы. В руку лег базовый кинжал новичка. Защитная энергетическая плёнка от заклинания свободно пропустила его, и я вообще не ощутил препятствий или дискомфорта. Подкинул его вверх, и он кавыркнулся в воздухе, падая прямоком на меня. Шух. Хвостом мгновения ока вытянулся по направлению к кинжалу и отбил его, отправляя в сторону входной двери. Стук рукоятки о дерево стал сигналом для хана, который почти сразу же вошёл и удовлетворённо кивнув, принялся высыпать различного рода оружие из своего кольца. Адаптировался? Да, немного. Тогда тестируем. В мгновение ока в меня полетели ножи, топорики и даже стрелы, брошенные его рукой. Я даже возмутиться не успел. Ковсты взбудоражились, удлинились и подобно кунфу мастерам кинулись огибать моё тело, отражая все возможные атаки. Неплохо. Когда оружие закончилось, а я не получил ни одной раны, Хан собрал все разбросанное и воткнутое в стены, всем своим видом игнорируя раздолбанную гостиную. А ведь кому-то за это придётся платить. Надеюсь, не мне. А теперь давай немного быстрее. Наставник внезапно развернулся и за 2 секунды выпустил в меня весь свой арсенал, отчего хвосты завертелись, удлиняясь подобно лопастям вертолёта. Звук отлетающего и падающего металла заполнил арендованный номер. Мгновение, и разбитая ваза во все стороны брызгает осколками. Хан подошёл ко мне и посмотрел на вытянувшиеся хвосты, готовый атаковать его, если он сделает хотя бы шаг. И он его сделал, внезапно двинув рукой и перехватив всю пятёрку. После чего внимательно рассмотрел их структуру и повреждения. Для наставника они были вполне себе материальны. Хорошо, как я и думал. Наставник, не отпуская их, приблизился ко мне и вытащил застрявший в доспехах кинжал. Надо же. Я даже и не заметил, когда он туда попал и застрял, не пробившись через костяную броню. Хм, восприятие подводит. В этой круговерти я даже не почувствовал прошедшую атаку. На да. У хвостов есть как лимит скорости, который можно превзойти, так и предел прочности. Кинжал был диранга. Он пробил защитные свойства способности. Она же всего лишь шишка. Но силу пробития потерял, и как результат, прошил тонкий и хилый покров, а кости не прошел. А я метил и швырял очень сильно. Застрял на стыке. Хорошо. Я доволен. Неплохая оружие и защита. Комбинация скорости и силы. «Большая вариативность и при этом, при всем, минимум от лечения твоего внимания». «Если насытить божественностью, хвосты и остальная часть покрова станут еще прочнее, быстрее». «Все равно. Дольше использовать способность сможешь, да, но на полноценный диранг не потянет. Как ты в целом себя чувствуешь? Такой взрывной рост силы может негативно сказаться на теле». «Да нормально, я же тело прокачал, снизил нагрузку. Махнул я рукой, окинув взглядом комнату». «И то верно. И все-таки не спеши с поглощением остальных сфер. Сегодня до конца дня отъедаемся, отсыпаемся и снова отъедаемся. Я же схожу к торговцу. Посмотрим, может, он уже что-то достал из твоего заказа. Проверим, есть ли хвост разведки от доминионцев. И завтра с утра отправимся в путь. Я покажу тебе лучшее место здесь для прокачки и сражений. Отточишь новые способности, насобираешь добычи, адаптируешься до конца. А что дальше?» Дальше мне нужно покинуть тебя на пару дней. Затаишься на это время, а как вернусь, продолжим. Понял? Развернувшись к двери, посмотрел на меня Кхан и нахмурился. Да что ты на эти стены пялишься? Пару сотен заплатишь и всё заделают. И к тебе вопросов никаких. Пару сотен! Квакнуло внутри меня жаба, взяв управление над моим телом. Ответа не последовало. Мистер тренер для мажоров уже свинтил, дабы заказать еды. Ага, разбежался. Что бы я за такое деньги платила? Кровь её и потом добытой ноды. Шагнул к двери, где остался след от кинжала, и положил на деревянное полотно руку, закрывая глаза. Метаморфизм. Я всё ещё не могу влиять на предметы снаружи, но уже могу отрастить себе почти любой материал и превратиться хоть в шкаф. Из ладони проросла ветвь, что вгрызлась в повреждённое дерево. Немного мучений в попытке отделить вет и заделать дырку. И вуаля. Так что один палец сделаем напильником, второй для шлифовки. Деревянную стружку и пыль сдуть и ремонт готов. Так, что тут ещё починить нужно? Божественный реставратор мебели и стен приступает к работе. Ишь ты, пару сотен он решил стричь из меня. Жаба уже надела каску прораба и выдала инструмента химику и придуркаватому псу. Заодно потренируемся, пока в одиночестве. Надо же осваивать и эту способность. Так.